Внезапный отъезд. Ремонт дома был практически закончен. На фундамент и замену нижних венцов потребовалось 16 дней. Осталось отремонтировать крышу. Шифер уже был закуплен и привезен. Задерживала пилорама, на которой были заказаны брус на стропила и доски для обрешетки. Когда мы приводили территорию стройки в порядок, стаскивая старые бревна и доски в общую поленицу, на деревенской дороге появился молодой милиционер с погонами старшего лейтенанта и с планшеткой в руке. Удовлетворенно взглянув на дом, посмотрел на меня и уточнил. — Сергей Соловьев, мне надо с вами побеседовать. Где это можно сделать? Чеченцы продолжили работу, неодобрительные с опаской, косясь на представителя власти, а я пожал плечами. В этом доме бардак. Пойдёмте на лавочку", кивнул я на танин дом. Там сейчас никого нет, пояснил. Милиционер с удовольствием вытянул ноги в запылённых хромовых сапогах, снял фуражку и вытер носовым платком лоб. "Ну и жара", пожаловался и взглянул на меня. "Я местный участковый, Добряков Юрий представился. Давай, Сергей, по-простому общаться", предложил с улыбкой и пояснил. "Я ничего плохого про тебя не слышала, претензий не имею". «Знаю, что наших пьяниц укоротил. По делам им. Давно пора их закрыть хотя бы в ЛТП, но руки не доходят». Я вопросительно посмотрел на него. Зачем же явился? «Хорошо сделал, что дом взялся ремонтировать. Елизавета Федоровна Стане и мои родственники дальние», пояснил Сулык Пыль. «Я не буду спрашивать, откуда у тебя деньги. Нет, не мое это дело пока», продолжил сбоку рассматривать меня. К нам поступило кляуза на тебя. Мне отписали разобраться, будто я не знаю, что творится на моём участке и кто чего из себя представляет. Наконец пояснил причину своего появления участковый. Догадываешься, от кого? спросил он. Я молча кивнул, криво усмехнувшись. Вольдемар, кто ещё? Решил говнюк бороться с соперником своими методами. Знает наверняка, что к осени собираюсь уехать. Ну а всё равно накатал бомбоу Неужели не подумал о Танте? Как она к этому отнесётся, если узнает о доносе жениха? В чём, хоть он меня и обвиняет, поинтересовался я. Во многом поморщился Юрка и наконец отвел взгляд. Предполагает, что ты совершил преступление и скрываешься от розыска в нашей деревне, иначе откуда у тебя такие деньги? Призывает проверить на твою подозрительную личность и даже намекает, что ты не тот, за кого себя выдаёшь. даже в связи с иностранными разведками обвиняет придурок. Тебя никто не разыскивает из органов, спросил как бы в шутку участковый. Ну и урод выдохнул я. Неужели таким способом он хочет вернуть Танену? А если она узнает, кто меня может разыскивает? На каникулах решил навестить Таню. Она давно звала в гости. Обещал своё время приехать, а ведь время идёт, взрослеем. Скоро снова в институт мне. Я же в Ленинградском политехе учусь, знаешь?» Повернулся к участковому, отвечая на опасный вопрос, закамуфлировав его другими ответами. «Понятно», — задумался Юрий. «Конечно, я отпишусь по кляузе, но боюсь, что он не ограничится заявлением к нам в районную милицию. Мы хоть знаем людей на своей территории, а попадет подобная кляуза к чужим людям? Начнут копать ради карьеры. Вдруг чего? Выкопают». Заявил он улыбкой, показывая, что сам не верит предсказанному сценарию. «Уехал бы ты, Сергей, клевозник и успокоится. Перестанет нас и других доставать. Конечно, плохо так поступать, идти на поводу у подлеца. Но ты все равно собирался уезжать. Уедешь на неделю раньше». «Конечно, хотелось бы наказать этого урода», — кивнул я головой. «Но вдруг Татьяна решит с ним связать свою судьбу». Народ все равно все узнает, и неизвестно, как Таня или ее мама отнесутся к поступку потенциального жениха. Попытался успокоить меня участковый. Мне была понятна его позиция как представителя власти. Кому интересно возиться с явными кляузами? Но все равно придется заниматься писаниной, готовя документы для архива. Ведь заявление Вальдемара прошло через канцелярию, Если умный опытный начальник милиции не регистрируя сначала отправил бумагу участковому для проверки, и если подтвердятся подозрительные моменты, указанные в заявлении, то тогда бумага пройдёт все бюрократические инстанции. праву участковой. Парад сюда сваливать. Иначе незнакомый с контингентом сотрудников милиции или КГБ отправит запрос в Ленинград на Соловьёва Сергея. И в Ленинграде или Москве узнают, где меня можно искать. Хорошо. Я уеду, заверил я участкового. Только постарайся, Юрий, чтобы никто из жителей не узнал об этом заявлении. Вдруг Татьяна будет с ним счастливо в браке. Попробую, в замешательстве покачал головой парень. Но не могу обещать. Слишком многие у нас видели это заявление. А всем рот не заткнёшь. Хороший всё-таки ты парень, Серёга, признал он, протягивая на прощание руку. Участковый ушёл довольный. А я остался сидеть, размышляя, чем объясню Татьяне свой неожиданный отъезд и как закончить ремонт крыши дома. Не делай добра не получишь зла.